Нет евремах, провожатых твоих я ничуть не нуждаюсь. Две есть ноги у меня, и глаза есть, и уши. В груди же не поврежден мой рассудок, и вовсе не вышел из меры. С ними отсюда пойду я, на вас надвигается быстро вижу я грозная гибель, и я никому не избегнуть из женихов. Совершаете вы нечестивое дело, в самом доме царя Одиссея людей оскорбляя. Кончив, пошел он из двери для жизни удобного дома, в дом к Перею пришел, и тот его принял радушно. Глядя один на другого, задеть телемаха желая, начали все женихи над гостями его издеваться так ни один говорил из юношей этих надменных. «Хуже гостей, чем твои, Телемах, и найти невозможно. Первый гость твой бродяга, нахально ко всем пристающий, жадный в еде и питье, ни в какой неспособной работе, всякой силы, лишенной земли бесполезное бремя». Этот пришелец другой поднялся, чтобы здесь прорицать нам. «Если послушаться нас ты хотел, то было бы лучше. Бросим-ка их в многовесный корабль и к Сикелом обоих их отвезем. Мы за них там получим прекрасную плату». Так женихи говорили. Но он равнодушен остался, только молча глядел на отца, дожидаясь, когда же на женихов наглецов наложить соберется он руки. На табуретке красивую усевшись на супротив зала, многоразумная старца Икария, дочь Пенелопа, слушала все, что они говорили в обеденном зале. Смех раздавался веселый, обед был обелен и вкусен. Очень много скота женихи для обеда забили. Быть, однако, печальней не мог бы тот ужин, который вскоре должны были здесь приготовить богиня и мощный муж для людей, нечестиво свои непотребства творивших. сентябрь 21 предложение Лука стихи 1 12 42 139 188 255 274 286 359 434 Мысль вложила такую богиня-паллада Афина в грудь пенелопы разумной и карьевой дочери милой. Лук принести женихам и седое железо, чтобы этим в зале столовой открыть состязание, начало убийства. Вверх она поднялась высокую лестницей дома, Сильной рукой красивой изогнутой ключи захватила. Медный, видом прекрасный, и с ручкой из кости слоновой. Внутрь она дома пошла, в кладовую, с служанками вместе. Многим хозяйским добром была-то полна кладовая. Золото медью, а также для выделки трудным железом. Там же и лук находился у пруги царя Одиссея вместе с колчаном, набитым несущими стоны стрелами. Близко к дверям подошла Пенелопа, богиня среди женщин, стала на гладкий дубовый порог, который когда-то выскоблил плотник искусно, при тем по шнуру обкисавший, В нем косяки утвердил и блестящие двери навесил. Тотчас быстро ремень от кольца отвязала царица. Сунула ключ и силой упершись назад оттолкнула створки дверные засовом. Зревели прекрасные двери, словно бык на лугу, удар от ключа получивший. Так они заревели, и настежь тотчас распахнулись. Тут на высокий помост взошла пенелопа. Стояло много на нем сундуков, благовонной одежды и полных. Став на носки, сняла она лук на гвозде деревянном, вместе висевшей с блестящим футляром, в котором лежал он. Там же и съела она, подложила футляр на колени, вынула лук Одиссерия и громко над ним разрыдалась. После того, как она многослезным насытилась плачем,